«Стой, Тарья! Иди собери все свое барахло! Я не хочу!» Сорвался на истеричный крик Олег. «Не хочу, чтобы в моем доме осталось хоть что-то, чего касалась твоя рука!» «А ты, жалкое создание!» — наклонился он к Саакайму. «Тебя надо бы привязать за ноги к двум осинам и порвать на части!» «Но ты из кочевья, которое оказало мне гостеприимство и неизменно вело себя достойно и дружески. Не хочу, чтобы между мной этим кочевьем пролилась кровь. Пусть даже кровь такого жалкого существа, как ты. Но я не желаю больше тебя видеть. Убирайся прочь никогда не возвращайся. Развяжите его и дайте хорошего пинка. Я его изгоняю».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 Что только в этом времени и найдешь и водочки и Менделеевской из хорошего новенького холодильника. Уже спишь, благоверный? Как пошла Роксолана, он не услышал. Ты явилась дать мне развод? Хмыкнула Леска. Намерена просто смыться или станешь вдовой? Если уже через десять минут. Сахим не выкупит Тарию, значит он однозначный кретин и недостоин нашей девочки. А если через десять минут Тарию не выкупит Сахим, значит она сама виновата, что втюрилась в такого кретина. Через десять минут меня не выкупит, ответил Олег. Я в такое совпадение не поверю. Где-нибудь перед завтрашним закатом, чтобы я после этого известия не передумал.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 Но на память оставить можно. Кто скажешь, дорогая? Оставь. Будет забавно иногда заметить ее на зеркальной горке. Твоя милость безгранична, посланник предков. Снова поклонился кривой кочевник. Отныне я стану твоим самым преданным рабом.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 возле прозрачного ручья, журчащего среди травы по окатанной гальке. Чуть дальше начинался небольшой подъем. За ним виднелась площадка с добрым десятком срубов, еще большим числом юрт, многими стогами, земли и высокими бревенчатыми воротами, установленными на пустыре высокой скалы. Оттуда сверху... Несколько подростков и женщин с интересом наблюдали, как на их обширном пустынном пазбище медленно сворачивается в гигантскую улитку бесконечная лента телег. Вновь возле юрца заплыхали костры, повисли огромные котлы, и опять полилась в казаны вязкая баранья кровь, а их туши упали в кипящую воду. Опять драгоценные кубки налились дорогим вином. Войны пили за возвращение, за мудрость отважного чародея, за своих старейшин и ратное мастерство, наполнившие их животы мясом, а кладовые родов богатой добычей. Я был рад познакомиться со столь отважным воином, как ты, би -Атил.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 По дороге назад мы много размышляли об этом. Поднял свой кубок грузный сверхмеры Биякай. У нас большая добыча и мало воинов. Мы все здесь, и рода наши стали побратимами. Родственники должны помогать друг другу, посему наши нукеры не останутся в своих стойбищах. Они лишь оставят там часть добычи.